Глава 6 Напряжение и расслабление. Нужно понять одну вещь. Гипнотизеры открыли один фундаментальный закон. Они назвали его законом обратного эффекта. Если ты попытаешься что-то делать, не понимая самих основ, результатом будет прямо противоположное. Что-то подобное происходит, когда ты учишься ездить на велосипеде. Ты едешь по тихой дороге, где нет никакого транспорта, ранним утром, и видишь красный мильный камень, стоящий у дороги. Дорога шириной в 20 метров, и камень очень маленький, но ты пугаешься. Ты можешь приблизиться к этому камню и врезаться в него. Ты совершенно забываешь, о двадцати метрах дороги. Фактически, даже если тебе завязать глаза, твои шансы столкнуться с мильным камнем, врезаться в мильный камень были бы меньше. Но твои глаза открыты, и вся дорога забыта. Ты сфокусировался. Прежде всего, красный цвет очень фокусирует. Ты так боишься. Ты хочешь его избежать. Ты забыл о том, что ты на велосипеде. Ты забыл обо всем. Теперь перед тобой стоит лишь одна проблема. Как избежать этого камня? Иначе ты можешь причинить себе вред. Ты можешь в него врезаться. Теперь столкновение абсолютно неизбежно. Ты обязательно врежешься в этот камень. И тогда ты удивишься. Я изо всех сил пытался этого избежать. Фактически... Именно из-за того, что ты так старался, ты в него и врезался. Чем ближе ты к нему приближаешься, тем более стараешься его избежать. Но тем труднее становится его избежать, чем более ты на нем сфокусирован. Он становится гипнотической силой. Он гипнотизирует тебя. Он становится как магнит. Это самый фундаментальный закон жизни. Многие люди избегает многих вещей и падает в эти самые вещи. Попытайся избежать чего бы то ни было, приложи большие усилия, и ты обязательно упадешь в ту же самую яму. Ты не можешь этого избежать. Это не способ этого избежать. Будь в расслаблении. Не пытайся изо всех сил, потому что именно в расслаблении ты можешь осознавать. Не в тяжких усилиях. Будь спокойным, тихим, молчаливым. В чем твое напряжение? Твое отождествление со всевозможными мыслями, страхами, смерть, разорение, падение курса доллара и всевозможные вещи. Это твои напряжения, и они влияют и на тело. Твое тело становится напряженным, потому что тело и ум – это не две отдельные сущности – Тело-ум – это одна система. Поэтому, когда ум становится напряженным, напряженным становится и тело. Ты можешь начать с осознанности. Тогда осознанность уводит тебя из ума и отождествления ума. Естественно, тело начинает расслабляться. Ты больше ни к чему не привязан. И напряжения не могут существовать в свете осознанности. Ты можешь начать из другого конца. Просто расслабься. Пусть все напряжения отпадут. И когда ты расслабишься, ты удивишься тому, что в тебе возникает определенная осознанность. Они неразделимы. Но начать с осознанности легче. Начинать с расслабления немного труднее, потому что даже сама попытка расслабиться создает определенное напряжение. Есть одна американская книга – И если кто-то хочет найти как можно больше дурацких книг, Америка для этого самое лучшее место. Когда я увидел название этой книги, я не мог поверить своим глазам. В названии говорилось «Ты должен расслабиться». Если в этом есть «должен», как ты можешь расслабиться? «Должен» сделает тебя напряженным. Само это слово – тотчас же создает напряжение. «Должен» звучит как заповедь Господня. Наверное, человек, который написал эту книгу, ничего не знает о расслаблении и ничего не знает о сложностях расслабления. На Востоке мы никогда не начинали медитацию с расслабления. Мы начинали медитацию с осознанности. Тогда расслабление – Приходит само по себе. Ты не должен его вынуждать. Если тебе приходится его вынуждать, это создаст определенное напряжение. Оно должно прийти само по себе. Только тогда это будет чистое расслабление. И оно приходит. Если хочешь, ты можешь начать с расслабления, но не по методу американских советчиков. В смысле опыта и внутреннего мира Америка – одной из самых инфантильных мест в мире. Европа немного старше, но Восток прожил тысячи лет в поисках своей внутренней сущности. Америке только 300 лет, а в жизни нации 300 лет – это ничто. Поэтому Америка представляет для мира наибольшую опасность. Ядерное оружие в руках детей. Россия поведет себя более рационально. Это старая и древняя страна, обладающая опытом долгой истории. У Америки нет истории. Каждый знает имя своего отца, имя его отца, вот и все. На этом фамильное древо заканчивается. Америка – это просто младенец, даже не младенец, зародыш. В сравнении с такими обществами, как Индия и Китай, она даже еще не зачата. Опасно давать таким людям ядерное оружие. Есть политические, религиозные, социальные, экономические проблемы, и они мучают тебя. Начинать с расслабления трудно, поэтому на Востоке мы никогда не начинали с расслабления. Но если хочешь, у меня есть одна идея, как можно начать. Я работал с западными людьми, и я осознал тот факт, что они не принадлежат Востоку и Восточному потоку сознания. Они происходят из другой традиции, которая никогда не знала никакой осознанности. Для западных людей в особенности я создал такие медитации, как «динамическая медитация». Когда я проводил медитационные лагеря, я использовал джибереж как медитацию и медитацию кундалини. Если хочешь начать с расслабления, прежде всего нужно делать эти медитации. Они удалят все напряжения из твоего ума и тела, и тогда расслабление будет очень легко. Ты сам не знаешь. Сколько ты держишь у себя внутри, и это становится причиной напряжения. Когда я разрешал медитацию джипериш в лагерях и в горах, трудно разрешить ее в городах, потому что соседи начинают сходить с ума. Они начинают звонить в полицию и говорить. «Вся наша жизнь разрушена». Они не знают, что если бы они тоже участвовали, оставаясь дома – то избавились бы от ненормальности, в которой они живут. Но они даже не осознают своей ненормальности. Медитация Джибериш заключалась в том, что каждому разрешалось вслух говорить все, что приходит им в голову. И так радостно было слышать, что люди говорят глупости, абсурд, потому что я был единственным свидетелем. Люди делали всевозможные вещи, и единственным условием было, что нельзя касаться никого другого. Делать можно было что угодно. Кто-то стоял на голове, кто-то другой сбрасывал одежду, оставался голым и бегал кругами целый час. Один человек каждый день сидел передо мной. Наверное, он был брокером или кем-то в этом роде. И как только начиналась медитация, Он сначала улыбался, просто радуясь идеей о том, что он собирается делать. Потом он поднимал трубку «Алло, алло» и краешком глаза он продолжал смотреть на меня. Я избегал на него смотреть, чтобы не беспокоить его медитацию. Он продавал свои акции, покупал. Целый час он говорил по телефону. Все остальные... Делали странные вещи, которые обычно сдерживали. Когда медитация заканчивалась, было 10 минут для расслабления. И в эти 10 минут можно было увидеть, что эти люди просто падают, без всякого усилия. Просто потому, что они совершенно устали. Весь мусор выброшен. И они создали определенную чистоту. Они расслаблены. Тысячи людей. И нельзя было даже подумать, что вокруг тысячи людей. Люди приходили ко мне и говорили, продли эти 10 минут. Потому что за всю нашу жизнь мы никогда не испытывали такого расслабления, такой радости. Мы никогда не думали, что когда-нибудь поймем, что такое осознанность. Но мы почувствовали, что она пришла. Поэтому, если ты хочешь начать с расслабления, сначала тебе придется пройти катарсический процесс. Динамическая медитация, медитация кундалини или джибериш. Может быть, ты не знаешь, откуда происходит слово джибериш. Оно происходит от имени суфийского мистика, которого звали Джабар. И это была его единственная медитация. Кто бы к нему ни пришел, он говорил «Садись и начинай». И люди знали, что он имел в виду. Он никогда не говорил, никогда не читал никаких лекций. Он просто учил людей джиберишу. Например, иногда он проводил демонстрацию. Полчаса он говорил всевозможную ерунду на никому неизвестном языке. Это было его единственным учением. И тем, кто его понимал, Он просто говорил «Садись и начинай». Но Джабар помог многим людям стать совершенно молчаливыми. Сколько ты можешь продолжать? Ум становится пустым. Мало-помалу глубокое ничто. И в этом ничто – пламя осознанности. Оно всегда присутствует, окруженное твоим джиберишем. Этот джибериш нужно вынести наружу. Это твой яд. То же самое верно в отношении тела. Твое тело полно напряжений. Просто двигаться так, как хочет двигаться тело. Ты не должен им манипулировать. Если оно хочет танцевать, хочет бежать, идти, кататься по земле. Ты не должен этого делать. Ты просто позволяешь это. «Скажи телу, ты свободна, делай, что хочешь». И ты удивишься. «Боже мой, мое тело хотело делать все эти вещи, но я его сдерживал, и это создавало напряжение». Есть два рода напряжений – телесные и умственные. Те и другие нужно высвободить, прежде чем ты начнешь расслабляться. И это приведет тебя к осознанности». Но начать с осознанности гораздо проще. И особенно тем, кто может понять метод осознанности, который очень прост. Целый день ты используешь его в своей деятельности. Машины, транспорт. И даже в городском транспорте ты выживаешь. А он абсолютно безумен. Как раз на днях я читал об Афинах. Правительство провело специальное семидневное соревнование для водителей такси. И был создан золотой кубок для трех водителей, которые лучше всех соблюдают правила дорожного движения. Но во всех Афинах не нашлось ни единого человека. Полиция начала беспокоиться. Семь дней почти истекли, и в последний день они решили хоть как-то найти трех водителей – Пусть они не будут совершенными, но нужно же кому-то вручить эти призы. Нашёлся один человек, который ездил точно по правилам, и они очень обрадовались. Они бросились к нему с кубком, но при виде полиции этот человек поехал на красный свет. Кто хочет напрасно создавать себе проблемы? Полицейские кричали «подожди», но он не слушал он тут же уехал, несмотря на красный свет. Они попытались найти двух других, но никто не останавливался, увидев полицию. И вот через семь дней усилий эти призы все еще лежат в штабе полиции, а афины продолжают жить, как и прежде, радостно. Ты используешь осознанность, даже не осознавая этого, но только во внешних вещах. Ту же самую осознанность нужно применять и ко внутреннему транспорту. Когда ты закрываешь глаза, перед тобой оказывается транспортный поток мыслей, эмоций, снов, воображения. Начинают вспыхивать всевозможные вещи. Делай во внутреннем мире точно то же, что делаешь во внешнем, и ты станешь свидетелем. И как только ты испытываешь этот вкус, свидетельствование приносит такую огромную радость, радость не от этого мира, что тебе хочется делать это больше и больше. Каждый раз, когда ты находишь время, тебе хочется двигаться в это больше и больше. Дело не в определенной позе, дело не в каком-то храме, церкви или синагоге. Сидя в общественном автобусе или поезде, когда тебе нечего делать, Просто закрой глаза. Это сохранит твои глаза от утомления, если они не будут смотреть наружу. И это даст тебе достаточно времени, чтобы наблюдать себя. Эти мгновения могут стать мгновениями самых прекрасных опытов. И мало-помалу, по мере того, как в тебе растет осознанность, твоя личность начинает меняться. От неосознанности до осознанности – величайший квантовый скачок.